Ромстед положил трубку на место и взял свой стакан. Майя стояла и смотрела в окно на огне бэи над которым сгущались сумерки. Он подошел к ней. «Это Брубейкер», — сказал Ромстед. «Я просил его позвонить. Они нашли его сегодня днем, там, на ранчо Старый Вансикль». «Кого нашли?» — спросила Майя. «Помнишь, Центровой, то есть Деливан», Говорил, что старик убил одного из них. И ты бы убил тех двоих, если бы полиция не подоспела вовремя и не остановила тебя. Наследственная черта совершенствуется. Да ладно тебе, Майя. Еще два-три поколения, и я предвижу генерацию, сметающую со своего пути целые цивилизации». «Послушай, если тебе так хочется поругаться со мной, то будь хотя бы объективной и придерживайся фактов. Я не пытался их убить. Я пытался вытащить их из-под обломков, пока тени вспыхнули. Там все вокруг залило бензином». И даже не обращающих на это внимания, словно не слыша его, продолжала Майя не только сосуды, стеклянные пробирки, носители генофонда, как в фантастическом новом мире. Посейте где-нибудь семена, например, в получившей утонченное воспитание андалузской девушки из Гаваны, ведущей свой род от пяти поколений университетских профессоров, и они прорастут, подобно зубам дракона, и двинутся вперед, продирая себе когтями путь из материнского лона, стопроцентные рамстедики, Подавляющие в себе на генном уровне все остальные случайно унаследованные тенденции к цивилизации?» Ромстед вздохнул. «Это он уже слышал и раньше. Единственное, что можно сделать, это залечь на дно и переждать. Держи задницу пониже или, как говорят нынешние бюрократы, не высовывайся». «Миссис Карманди сказала, что когда ты, как конфетти, разбрасывал динамит и раздирал голыми руками машину», Она тебя просто испугалась, а ведь ты был на ее стороне. Полиции теперь почти все было известно. Техасец и в самом деле оказался из Техаса, участник провинциальных родео по имени Билли Херт, который отбывал срок в федеральной тюрьме за переправку наркотиков через границу ниже Эль-Пасо. В тюрьме-то он и познакомился с Кеслером. Эти двое, да еще девушка по имени Дебра и тот человек, чье тело Брубейкер нашел сегодня днем, и разработали план похищения его отца. Роль Джерри Боннер в этом деле состояла лишь в том, чтобы узнать, где у старика деньги и сколько их. Она согласилась, хотя и неохотно, поскольку пристрастие к наркотикам уже довело ее до магазинных краж и эпизодической проституции, в конце концов, до полного отчаяния. Но она не знала, что они собирались убить его. Старик тоже не знал, что она сидела на героине и спал с ней, когда приезжал в Сан-Франциско. Ромстед никогда особенно не верил заявлениям миссис Кармоди о том, что отец не гоняется за молоденькими девушками. Этот старый жеребец вполне мог положить глаз на любую девицу, лишь бы она казалась смазливой, доступной и, конечно же, совершеннолетней. Он хорошо относился к Джерри и даже нравился ей, поэтому она ничего не напутала, когда прихватила только первую страницу из трех листков списка. Она надеялась, что о других никогда не узнают. Узнав, что старика убили, Джерри сбежала. Она укрылась в Колвилле. К тому времени Кеслер узнал, что она надула их с акциями. Это, да еще тот факт, что они боялись, как бы она с перепугу не выложила все полиции, стало причиной ее убийства. Это сделал Херт, он же выступил в роли стрелка и убил Лью Боннера, потому что тот, прочитав письмо от Дебры, адресованное Джерри, начал собственное расследование». В тот день по Сан-Франциско за Боннером неотступно следовал Делеван Центровой. Делеван присоединился к ним только тогда, когда они решили сыграть по-крупному, то есть похитить мисс Кармоди и самого Ромстеда. Именно благодаря ему их разведывательные операции так усовершенствовались. Делеван был когда-то совсем неплохим частным детективом, пока его не обуяла страсть к большим деньгам. Он заменил парня, убитого отцом. Полиции об этом ничего не было известно. Кроме того, его звали Крофт. На раньше старый Ван Сикель не было телефона. А отвезти старика в мотель, чтобы позвонить первый раз в банк, они, естественно, не могли. Поэтому и отвезли его прямо к нему домой. Ночью в крытом пикапе, так что никто не видел, как они приезжали или уезжали. Пикап поставили в гараже и заставили старика позвонить на следующее утро. Они переждали день в его доме, чтобы поздней ночью снова увезти старика на ранчо. Именно тогда он и убил Крофта. Старик находился в собственной спальне с кляпом во рту. Его запястья и лодыжки были замотаны клейкой лентой. Бандиты вначале недооценили его, по крайней мере, пока он не преподал им урок. Короче, он смог разорвать не слишком крепкие для него путы на запястьях. Но не успел он освободить лодыжки, как в спальню вошел Крофт. Отец, очевидно, услышал его шаги и спрятал руки за спину. Когда Крофт наклонился через него, чтобы убедиться, что все в полном порядке, он тем самым совершил последнюю в своей бестолковой жизни ошибку. Крофт не издал ни звука. Однако, дергая в предсмертной судороге ногами, уронил стул. На шум сбежались все остальные. Они отвезли Крофта назад и закопали в отдаленном углу ранчо. Они тогда еще не взяли в оборот эту девицу, нимфоманку из соседней комнаты. Пока никому не известно, что случилось с Деброй. Ни Ромстед, ни полиция не знали наверняка. Зачем Дебра спрятала упаковку героина в машину старика на ранчо «Старый Вансикель? Она была подружкой Херда, и он, скорее всего, застал ее за этим занятием и отобрал наркотик. Сам он только переправлял наркотики и презирал тех безмозглых дураков, которые их употребляли. С Карлом Бруксом теперь полный порядок. Он быстро поправлялся после огнестрельного ранения бедра в больнице Сан-Диего. Полиция нашла пока лишь 215 тысяч долларов из тех 250. Они были помещены в нескольких депозитных сейфах в банках Сан-Франциско. Однако полицейские не теряют надежду найти остальные деньги. Она наблюдала за тобой, я имею в виду мисс Кармати, и молилась, чтобы полиция подоспела вовремя. «А ты стоял возле одной машины, на крыше которой раскачивалась, готовая в любую минуту свалиться другая машина, и пытался выбить камнем остатки ветрового стекла, чтобы добраться до тех двух внутри и убить их». Но теперь ее понесло», — нежно подумал Ромстед, начиная брызгать слюной, отыскивая новые поводы для обвинений. Из полицейских отчетов Майи не хуже него было известно, что Херт и Кеслер находились без сознания, и она теперь не упустит случая обвинить его в попытке убить двух беззащитных и беспомощных людей, которые и без того могли умереть от потери крови. Она требовала, чтобы Ромстед признался ей, намеревался ли он убить Кеслера, если бы тот стоял на ногах и был вооружен. И он лгал ей, как делал это уже не раз, что, конечно же, нет. А если бы он сказал правду, то мог потерять ее, а это выше его сил. Похоже, Майо было единственным человеческим существом, в котором он и в самом деле нуждался». Читал Валерий Стельмощук, февраль 2020 год.